Гореев опоздал на 45 минут. Вошел, свалил матери на руки огромный букет роз и торт величиной с деревенскую подушку. Улыбнулся, как хозяин прислуги, и буркнул. «Где руки помыть?» Мать обомлела, засуетилась. Уронила букет, запричитала а когда спровадила гостя в ванную, прошептала со священным ужасом. «Я ж его в телевизоре видела!» Вале было неприятно, что Виктор кивком поставил мать вровень с горничной на правительственной даче. Но мать сияла. Ей было сложно общаться с иностранным красавцем, а здесь свой. Родной, понятный, хозяин, начальник, барин. Поди на конюшню, вели, чтобы тебе выдали плетей. Она ведь из-за глаза окрестила его сам. Свен сдержанно улыбался. Юлия Измайловна приумолкла. Вика азартно ждала поединка ухажоров, а шарик носился волчком потеряв новый наглаженный бант. Виктор появился в комнате, наполнил рюмки и жестом отца, вернувшегося в семейство, объявил за трех очаровательных хозяек этого дома и их подругу. «Не извините, не здрасте, не меня зовут», — подумала Валя, но не с раздражением, а с восхищением. Опрокинув рюмку, он кивнул Юлии Измайловне, приобнял мать, подмигнул Вике и подал руку Свену. Оглядел стол, распорядился. «Валюш, принеси водички из-под крана. Не умею химическими торхунами водку запивать. Давай быстренько. Между первой и второй перерывчик небольшой». Валя усмехнулась и пошла за водой. А мать, согласно предложенной субординации, тут же спросила. пельмени это закладывать?» «Ох, мы в детстве в Карелии!» Садились втроем на кухне, мама, сестра, я, и лепили целую столешницу. А в один пельмень клали копейку. «Кому попадало, тому счастье», — доверительно рассказал Горяев, обращаясь к матери. «В Карелии холодина, а в Швеции потеплей, гольфстрим». «Так вы из Карелии?» — уточнила Юлия Измайловна. «Я с Гоголевского бульвара. В Карелии отец сидел, а мама с нами поехала туда» как жена декабриста. «Соседи?» Удивленно вскинула брови Юлия Измайловна и как-то по-новому посмотрела на Горяева. «Я с собачьей площадки». «О, мы на собачке все детство возились», обрадовался Горяев. «У меня там дружок жил». «Свёкор-то мой тоже в лагере помер». Вдруг сказала мать, хотя прежде не проговаривала этого вслух. А Горяев, чтоб не дать открыть рта приготовившемуся вступить в беседу с Вену, спросил. «Это с грибами?» «Французский салат», — скривилась мать. «А у нас к празднику всегда было оливье. Сначала делали его с говядиной». Потом перешли на докторскую колбасу, — сообщил Горяев, словно это было важно. — Так ведь хотела сделать! Паршивки не дали! — пожаловалась мать. Вступив в игру, вот приедет барин, барин нас рассудит. Салат оливье в России означает, что в доме все в порядке. Осуждающий перевел Горяев глаза на Валю. «Оливье? Это есть франце!» Наконец влез Свен, понимая, что его теснят незнакомым оружием. «В России есть индекс Оливье для расчета уровня инфляции цен на продукты», пояснил Горяев. «Как индекс Бигмака в Америке». Валя сказала, «У вас рыбный бизнес?» «Это есть оборудование для переработка рыба», — кивнул Свен. «Как-нибудь обсудим. Не зря же вы в общем море нашу рыбу ловите», — заметил Виктор. И снова, не дав Свену возразить, предложил. «Пьем за дружбу народов». И когда выпили, снова щелкнул Свена по носу. «И школа у вас...» какая-то невнятная, без отметок. Растите экспериментальное поколение. Что будет со страной, когда оно вырастет? фигасе без отметок!» Аж подскочила Вика. Шведы имеют принцип. Никто не есть первый. Все должен быть скромный. Дети имеют проблемы от плохие отметки. Так ведь никакой конкуренции!» «Как они потом пробьют себе место под солнцем?» спросил Виктор. «В Швеции есть место под солнцем для все люди. Есть политика, равные права», поучительно заметил Свен. «Мы в это тоже долго играли и наигрались. Теперь у нас политика неравных прав». «И неравных возможностей», — усмехнулся Горяев. «И нам очень нравится». «Нравится тем, кто делать коррупция», — рассчитался за унижение Свен. «В Москве нищие люди на улице, беспризорные дети, политик имеют много деньги. Политики не накормят народ» прежде чем произойдут структурные преобразования. А они идут в час по чайной ложке, нахмурился Горяев. Россия, как говорят арабы, спит в меду. В Швеция члены рейхстаг не имеют привилегия, Не имеют квартира. Не имеют специальной машины. Имеют один зарплата. «Был скандал, таблерон!» Свен разговаривал так, словно все начинали утро со шведских газет. «Таблерон?» — наморщил лоб Виктор. «Шоколад?» «Это есть шоколад!» «Лидер партии не смог иметь пост премьер!» «Она купил с кредит-карта партия «Шоколад-таблерон» — одежда!» и памперс для свой маленький ребенка. Свен загибал пальцы. Она вернул деньги на карта партия, но она потерял пост премьер-министр. В Швеции не путать кредит карта партия и кредит карта семья. «Гонишь!» – перебила Вика. «За шоколадку и памперсы!» Этот был скандал Таблерон. «В Швеции нельзя сделать пресса за деньги», – продолжил Свен, нервно постукивая пустой рюмкой по столу. «Швеция имеет другой стандарт для справедливость, «И давно она имеет другой стандарт», – мрачно усмехнулся Горяев. «С тех пор, как нажилась на продаже фашистам железной руды с рудников Кируны, «И перепродажи им нефтепродуктов? Или с тех пор, как предоставила им железные дороги для солдат и военной техники?» Мать выронила вилку и испуганным эхом повторила. «Для солдат и военной техники?» «Швеция держала нейтралитет, защищая свою экономику», — уточнила Юлия Измайловна. Так и фашистская Германия залила материк кровью, защищая свою экономику, — отбил мячик Горяев. А шведский король, женатый на немке, поздравлял Гитлера письмом с победами над СССР и большевистской чумой. — Это есть старая история, — замахал руками Свен. Теперь Швеция не имеет амбиции. В шведской армии изучать русский. Россия есть наш сосед. Большой, бедный сосед с агрессией. Я делать бизнес. Но русский партнер не имеет показать свои деньги. И вместо суд имеет бандит с пистолет. Про суд не спорю. Как говорил поэт, чем столетие интересней для историка, тем для современника печальней. Погасил его пафос Горяев. Что-то наши дамы загрустили. А я вот пельменей в кипяток побросаю! Встрепенулась мать, поняв его замечание как команду. Шведы имеют знать. Работа это хорошо. Честный! Это хорошо. Мы есть лютеране. У них и у фиников бабы в Рясе сообщила Вика Горяеву. Швеция имеет половина парламент женщины, добавил Свен. Америка не имеет столько женщин в парламент. И тебе это нравится? спросил Горяев. Нравится, когда твоя баба Зарабатывает больше тебя. «Это есть равные возможности», — напомнил Свен. «Наш закон имеет отпуск для отец, когда есть новый ребенка». «Один месяц». «Это есть хорошо для отец и ребенка». «Я был с дочкой один месяц». «Я был с сын один месяц». Признание подсветило Свена с очень приятной стороны. И Вале показалось, что Горяев проиграл этот сет. Кстати, о детях. Говорят, Карлсон, который живет на крыше, совершенно отвратительное существо. Ушел от темы Виктор. Карлсона сделала симпатичным переводчица Лилиана Лунгина, пояснила Юлия Измайловна. «Удивительно, что она все знает», — подумала Валя. Хотя и Виктор наверняка подготовился к встрече. Вспомнила, как звонил при ней из Белого дома секретарша. «Завтра у меня Репейкин. Он собирает японские мечи. Найдите смешные истории про японские мечи». «Зачем тебе мечи?» — спросила Валя. «Мечи не нужны, ласточка моя. Нужны его бизнесы. А для этого надо вызывать доверие и выглядеть своим». «А вот пельмешки!» — воскликнула мать, внося на блюде гору пельменей, посыпанных укропом. И все на некоторое время смолкли. «Я имел удивление, что русские любить Карлсон». Они просили сувенир Карлсон. Но в Швеции сувенир Карлсон нет, развел руками Свен. Он есть плохой. Он обманывает малыш. А у нас-то на Черемушкинском рынке Карлсонов как грязи, встряла мать. Губчатые такие внутри. Почему выбрал Россию? — покровительственно спросил Горяев. «Я имел бизнес в Америка, во Франция, пояснил Свен. «Но в России есть большой перспектива». «Инвестиционного климата не боишься?» — хмыкнул Горяев. «Бизнес есть риск», — согласился Свен. «Ельцин сделал женщина лидер Центробанк». Это есть хорошо. «Что ж хорошего?» Вздрогнул Горяев. «Вся экономика остановится. О делах с роду по баням договаривались. Это Таня Парамонова, конь с яйцами. Так нарулит. Век не разгребем». «Зачем иметь переговор в бане? В России нет переговорной комнат?» «В России наоборот». «Переговорных секретарш щупают, а в банях дела обсуждают», — усмехнулась Валя. «Увы, болезнь роста». «Ну все, мои дорогие», — Горяев глянул на часы. «Пельмени гениальные, а вот сладкое без меня. Труба зовет. «Хороший у вас дом». Валя обалдела от такого цинизма. Все посмотрел, все прикинул, и больше ему не интересно Горяев обменялся визитками со Свеном, поцеловал руку Юлии Измайловне, потрепал по плечу Вику, обнял ошеломленную мать и скомандовал. Валюша, проводи. Валя собиралась высказать ему все, оставшись с глазу на глаз, но не успела. На лестничной площадке сгреб в охапку и начал страстно целовать со словами «Соскучился». «Тебя звали в гости. Готовились?» «Я, если честно, сижу сейчас на совещании. Мама твоя красавица. Девчушка прелесть. А швед?» «У моего соседа пёс-долматинец. Чемпион-чемпионович. Медали?» Больше него самого весит. И породистый, и экстерьерный. Но на суку без тренера залезть не может. «Так вот, вылитый твой швед», — резюмировал он. «Не надо так ревновать», — засмеялась Валя. Уверена, что на суку он залезает с успехом. «К тому же он зануда и мародер». В Россию сейчас едут или непоправимые романтики, или неизлечимые мародёры. Позвоню. И Маложава побежал по лестнице вниз. Гроссмейстер, — подумала Валя, любуясь его спиной, — всех обыграл. И вернулась к столу. — Ваш муж имел сидеть тюрьма? — спросил Свен Юлию Измайловну. Да, он диссидент. Почему он не ехать в Европа? Русский диссидент всегда иметь на Западе хорошей работа. Прежде он распространял сам издат и там издат. А после тюрьмы стал получать гранты на издание здешней газеты. По сравнению с тем, как мы жили, разбогател. Грустно заметила Юлия Измайловна. «Кто прислать ему деньги?» Уточнил Свен. «Американские фонды». «Он выдержал тюрьму, но не выдержал деньги», презрительно улыбнулась Юлия Измайловна. «У нас, говорят, уметь обращаться с деньги тот, кто имел родиться с деньги», согласился Свен поняв ответ по-своему. «Чем больше думаю, Свен, о вашей трактовке Булгакова, тем она мне милее», вернулась к теме Юлия Измайловна, молчавшая при Горяеве. «Вы любите музыку?» «Слушаю утром опера. Когда имею бриться и делать гимнастика», кивнул Свен. «Инопланетянин». Раздраженно подумала Валя. «Кеннеди слушать пьесы Шекспир, пока бриться». «Я имел подражать», — объяснил Свен. «Ему, конечно, сто лет в обед, но видный мужчина. Только больно занятой и женатый». Не кстати влезла мать, кивнув на дверь, в которую ушёл Горяев. Вып нам, Свен!» «В Швеции какого женишка нашли?» Сонья сказал русский поговорка. «Насильно, любимый, не сможешь», — Развел руками Свен, выразительно глядя на Валю, и мать все поняла. Потом пили чай. Свен рассказывал про свою школу, учебу в университете. А Валя была словно в отключке. Ей не верилось, что на стуле рядом только что сидел Виктор, что она ест выбранный им торт, что он обнял мать, потрепал по плечу Вику и поцеловал руку Юлии Измайловне, и выцарапала бы глаза, донесшему, что Горяев поехал домой, потому что сын еще вчера принес ему кассету с новым боевиком а главное, потому что очень устал и увидел, насколько не опасен красавчик-викинг. «Горяев есть сильный человек», — сказал Свен, когда Валя провожала его до машины. «Он сломать твоя жизнь, Валья!» «Ничего не понимаешь в русской любви», — улыбнулась она в ответ. За двумя зайцами доча погонишься. Ни одного не поймаешь, вздохнула мать. Швета Фарфоровый, его на комод для красоты ставить. А сам важный костюм на нем, дорогой. Видала такой в комке. Валя опять попыталась вспомнить, какого цвета костюм, но не смогла потому что рядом с Виктором слепла. Свен этот весь лепкие эпохи Возрождения. Так красив, что просто кровь из глаз, оценила Юлия Измайловна. Как можно предпочесть ему, оплывшего коммуниста, даже если его отец был репрессирован? А Вика, убирая после гостей со стола, Подвела итоги. «Когда не знаешь, как смешиваются два компонента, них их в одну дозу».